Глава 13 В воскресенье Клиффорду захотелось прогуляться по лесу. Было прекрасное утро, и мир, облачившийся в чудесный белый наряд из расцветших за ночь грушевых и сливовых деревьев, казался неузнаваемым. Клиффорды пересадили из домашнего кресла в самоходное, и, казалось бы, в такой день, когда все вокруг цветет, зеленеет и буйствует, Он должен был бы чувствовать себя особенно беспомощным и жалким. Но ничуть не бывало. Он словно забыл о том, что он калека, а если и помнил, то, во всяком случае, чуть ли не гордился этим. Конни было неприятно вспоминать о том, как она перекладывала его ноги из одного кресла в другое. Но, слава богу, теперь это делала миссис Болтон. А не она, так Филд. Конни ждала Клиффорда возле дома в самом начале подъездной аллеи, там, где росли два высоких бука. Вскоре показалось его кресло. Оно приближалось к ней медленно, пыхтя, с важной медлительностью, напоминая запыхавшегося хилого старца. Поравнявшись с женой, он воскликнул, «Сэр Клиффорд на своем взмыленном скакуне». «На фыркающем, это будет точнее», — засмеялась она. Он остановился и повернул голову, окинув взглядом вытянутый фасад низкого старого коричневого здания. «Смотрит на меня Рэгби Холл и глазом не моргнет», — проговорил он. «Хотя, с другой стороны, с чего бы ему? Я ведь верхом на механическом коне, одном из достижений человеческого гения, а это почище любого, даже самого породистого буцефала». Так оно, пожалуй, и есть. «Ну, а души, которые у Платона отправлялись на небеса в колеснице, запряженные двумя рысаками, добирались бы туда сейчас на каком-нибудь фордике?» Скорее на Роллс-Ройсе. Не забывай, Платон все-таки был аристократом. Ты прав. Нет больше платоновых вороных. Никто не стигает их и не измывается над ними. Ему и в голову не могло прийти, что настанет время, когда не будет ни его вороных, ни белых коней, ни коней всех других мастей, а один лишь мотор. Да, мотор и бензин, — подхватил Клиффорд и после небольшой паузы неожиданно добавил, Надеюсь, в следующем году мне удастся подремонтировать наш старый дом. Думаю, смогу-таки выделить на это тысячонку-другую. Ремонт сейчас обходится страшно дорого. Был бы очень неплохо, отозвалась Конни. Но для этого нужно, чтобы больше не было забастовок. А какой им смысл бастовать? Они только и добьются, что в конец развалит промышленность. То, что осталось еще не разваленным. Даже самые последние идиоты, и те понимают это. А может быть, им как раз и нужно разрушить промышленность, — сказала Конни. Такое может сказать только женщина. Ведь учти, промышленность наполняет их желудки, пусть даже и не кошельки. И сами слова, и та протяжная манера, с которой он их произнес, напомнили ей о миссис Болтон. «Но разве ты не сам говорил мне на днях, что считаешь себя консерватором-анархистом?» — невинным голосом спросила Конни. «Неужели ты не поняла, что я имел в виду?» — возразил он. «Я этим хотел лишь сказать, что люди могут быть какими угодно, думать о чем угодно и делать что угодно, но строго в пределах своей личной жизни, не посягая на саму форму жизни и ее устой. Конни прошла несколько шагов молча, потом упрямо произнесла. «Это все равно, что сказать. Пусть тухлое яйцо остается тухлым, лишь бы скорлупа была целой. Но в том-то и беда, что тухлые яйца рано или поздно лопаются. Не думаю, что люди так уж похожи на яйца» улыбнулся он, даже на космические. Моя дорогая маленькая проповедница. Космическое или мировое яйцо – символ возникновения Вселенной и всего рода людского. Согласно некоторым фольклорным мотивам, например, китайскому, человек рождается из яйца, а яйцо превращается в человека.